Тадеуш Канницкий. Чтиво. Роман. Перевод с польского Галина Староселец. Санкт-Петербург, Азбука, 2003 год. Категория 16+. Аннотация. Тадеуша Канницкого называли польским национальным сокровищем, исполненным нату основанием. Его книгами зачитывались миллионы в Польше и за рубежом. По ним снимались фильмы Так, Хронику любовных пришествий экранизировал сам Анджей Вайда. Вашему вниманию предлагается роман, написанный Конвицким уже в новых исторических и экономических условиях. Лирическая трагикомедия о том, как трудно найти своё место в жизни, особенно если находишь утром в своей кровати труп обнажённой незнакомки.